Инчхон. Город Инчхон некогда являлся частью провинции Кёнгидо, и, несмотря на то, что с 1981 года город имеет статус прямого подчинения, рассказать о нем не захотелось сразу же после предыдущего раздела. Инчхон — это первый город, с которым знакомятся путешественники, ведь именно сюда, в самый большой аэропорт Республики Кореи, прилетает большинство самолетов из-за рубежа. Шестиэтажное здание аэропорта создано для всеобщего комфорта. Тут и капсульный отель, и кинотеатр, и банк, и молильные комнаты для представителей разных религий, и центры аренды автомобилей, и мобильных телефонов и так далее. А еще аптеки, магазины, химчистки и даже массажные кабинеты и спа-салоны. Метрополитены Инчхона и Сеула, на радость туристам и местным, связаны между собой. Из-за этого Инчхон часто рассматривают как часть столицы, однако город является обособленной административной единицей. Станция Инчхон, которая является отправной точкой путешествия в Инчхон, известна как станция рождения железной дороги Кореи. Именно с нее строились железные пути страны. А строили ее японцы в далеком 1899 году. Также Инчхон исторически является центром иммиграции населения. Отсюда корейцы эмигрировали в американские Гавайи, где работали на плантациях сахарного тростника. Некогда бедная рыбацкая деревушка, благодаря выгодному расположению у берегов Желтого моря, превратилась в крупнейший после Сеула и Пусана город с высокими небоскребами и шумными улицами. Инчхон называют «вратами в море». Через морской порт города пролегают мировые торговые пути. Сам же Инчхон является зоной свободной торговли, что привлекает сюда большое количество бизнесменов и крупных корпораций. Пожалуй, самым примечательным зданием здесь является северо-восточная азиатская торговая башня НИАТ высотой более 300 метров. Но технологически подкованными являются не только бизнес-районы города. Жилые кварталы также отличаются своими прогрессивными постройками. Например, некоторые высотки оснащены вакуумной системой раздельного удаления мусора, а также системой «умный дом». Жизнь в Инчхоне постоянно кипит и, кажется, не умолкает ни на минуту. Но, несмотря на такой быстрый темп жизни, здесь имеется место и для духовного, истинно важного. Зосимы приезжают как иностранные туристы, так и корейцы из других регионов страны. Достопримечательности Инчхона Туристов Инчхон привлекает прежде всего своей историей. Здесь находятся места, в которых переплетаются жизни корейцев, японцев, китайцев и американцев. Здесь можно посетить множество музеев, в том числе и под открытым небом, парков, а также мемориалы города. Из интересных мест, куда могут попасть путешественники, стоит отметить буддийский храм Чондынса, история которого насчитывает 1300 лет. В этом храме можно стать участником особой программы и принять участие в ежедневных ритуалах, которые проводятся в храме. Но нужно остаться с ночевкой в этом месте на несколько дней. Помимо исторических достопримечательностей, город интересен и своей культурной жизнью, полной интересных, добрых событий. Так, с апреля по июнь можно посетить Гранд-парк. Здесь во время цветения вишни проходит парад почетного караула, военного оркестра и другие мероприятия. Ближе к лету можно увидеть цветение сурепицы. Растение с желтыми цветками, распространенное в Корее, а в июне распускаются розы. Осенью в Инчхоне проходит фестиваль традиционных музыкальных инструментов «Пупхён». Это один из главных фестивалей города. Здесь можно познакомиться с культурой и искусством Кореи, при этом увидеть выступления как корейских исполнителей, так и приглашенных гостей из остальной части Азии. Также во время мероприятия можно поучаствовать в различных народных состязаниях и конкурсах, например, в перетягивании каната длиной более 100 метров. В этом соревновании обычно участвуют до 2000 человек. Следует отметить также большое количество парков в городе, несмотря на то, что Инчхон сам по себе является бизнес-центром. Один из них, парк Сонгдо, полностью создан руками человека. Парк со множеством цветов и зелени облюбовали даже животные, здесь живут кролики и олени. Для гостей города создана целая туристическая зона Волми с ночными клубами, ультрамодными магазинами и развлекательными заведениями. Другие районы Инчхона привлекают шумными рынками, роскошными бутиками, корейскими ресторанами и фешенебельными гостиницами. Ну и, конечно, в Инчхон едут ради пляжного отдыха. На карте города всего шесть пляжей. Мои же поездки в Инчхон всегда приходились на конец купального сезона, поэтому понежиться на песочке мне не удавалось ни разу, и город я посещала исключительно в познавательных целях. О местах, которые впечатлили меня больше всего, я расскажу в следующих главах. Чайнатаун. Наверное, в каждой стране в больших городах есть китайские кварталы. В России же, когда я находила название китай города и приезжала туда, меня не встречали ни сами китайцы, ни китайская архитектура. Так, в центре Москвы есть район с названием «Китай-город», однако китайцы никогда не проживали там и даже не прикасались к строительству китайской крепостной стены XVI века. Я прям-таки представляю, как гости из Китая, прилетая в столицу РФ, с надеждой выходят на станции метро «Китай-город», но не находят ни родных иероглифов, ни других атрибутов китайской культуры. В Челябинске, где я когда-то жила, в Металлургическом районе также есть свой Китай-город. Однако и здесь вы не услышите китайскую речь. Двухэтажные дома, на не в очень печальном состоянии, строили в 1953-1955 годах по приказу Иосифа Виссарионовича Сталина. Тогда район развивался, и на ЧМК, Челябинский металлургический комбинат, требовались люди, но их не хватало. Было решено пригласить дешевую рабочую силу из Китая, для них-то и строили эти дома. Однако китайские друзья так и не приехали, а дома заселили челябинцы, а название «Китай-город» так и не поменяли. Конечно, в голливудских фильмах все по-другому, там настоящий Китай, Или, как произносят на английском, чайнатауны чайнатаун. Они пестрят красными зданиями, там всегда шумно и многолюдно, а из каждого кафе веет китайской кулинарией. В Корее тоже есть свой китайский квартал, и по размерам он является крупнейшим в стране. Речь идет о Чайнатауне в городе Инчхон, который мы прибыли для знакомства с культурой самой многочисленной нации в мире. С самого входа в район нас приветствуют роскошные красные ворота, расписанные золотом, цветами и лепниной в виде драконов с изогнутыми вверх крышами. Ворота эти словно портал. Перед ними Южная Корея, за ними другая страна – Китай. Дома, рестораны, школы, храмы – на корейцев тут нет и намека. Все настолько аутентично китайское, что просто поражаешься. Интересно наблюдать за китайцами, которые здесь живут. Они по сей день, в эпоху высокотехнологичной современности, сохранили традиции и культуру своей страны. Вдоль улиц вывешены красные фонари, как символ мира и добра. В ресторанах подаются национальные китайские клёцки и лапша. В лавочках можно купить рисовое печенье с предсказаниями и многочисленные китайские сувениры. Кстати, этот квартал – единственный официальный китайский квартал в Корее. Свою историю он начинает с 1884 года, через год после открытия морского порта в Инчхоне и налаживания торговых связей между Кореей и Китаем. С тех пор в Чайна-таун города Инчхон стали прибывать люди из Китая. Однако в 1949 году рост городка приостановился, а численность коренных китайцев даже уменьшилась, так как по новому законодательству КНР жителям страны запрещались выезды за рубеж даже в туристических целях. Сегодня же китайское поселение Чайна-тауна насчитывает около 50 тысяч человек. Однако Чайнатаун полюбили не только сами китайцы. Это место стало центром туризма в Инчхоне. Квартал посещают ежедневно тысячи туристов со всего мира. Поражает и умиляет любовь китайских туристов к своей культуре и стране. Здесь китайцев-путешественников так много, даже приезжая в Корею или куда-то еще, Они ищут место жительства своих собратьев и отдыхают в китайских кварталах, как у себя дома. Едят родную еду, слушают национальную музыку и просто гуляют в пейзажах китайской архитектуры. Так и хочется спросить у этих толп, вам что, всего китайского дома мало? Прогулка по улочкам китайского города была для нас необычным опытом. Все здания, кафе, рестораны и магазины, ну хорошо, не все, но большинство, выкрашены в красный цвет. Под конец прогулки понимаешь, что глазам нужен отдых. Хотя, конечно, есть и здания совершенно в другом стиле, похожие на дома из вестернов. На самом деле деревянные постройки и здания в западном стиле относятся ко времени правления японцев в Корее, которые в те годы практиковали строительство зданий на западный манер. В районе находится множество музеев, но даже на улице легко познакомиться с китайской культурой. На одной улице есть целая стена, посвященная китайскому оперному театру. Стена тоже красная. Здесь можно полюбоваться красочными масками, прикрепленными к стене. В этих масках артисты играют в пекинской опере. Пекинская опера – одна из наиболее известных форм традиционной китайской оперы, включающая музыку, вокал, акробатику, пантомиму и танцы. Возникла в XVIII веке. В другом месте мы увидели огромного китайского золотого дракона. Кажется, каждая деталь в городке продумана до мелочей, хотя, возможно, это уловки местных бизнесменов, которые тем самым привлекают в Чайнатаун еще большее количество туристов. Проголодавшись, мы пошли выбирать точку питания, где можно перекусить на ходу. Каково же было наше удивление, когда, подходя только к одной лавочке быстрого питания, то к другой, мы обнаруживали ровненькие очереди из двадцати и более людей. «Ну хорошо», — подумали мы, — «не будем ждать и зайдем в ресторан». Но не тут-то было. У многих кафе и ресторанов также стояли линии из проголодавшихся местных и туристов. «Очередь на вход! Где такое видано?» И даже внезапно начавшийся дождь никого не испугал. Люди продолжали стоять. Вообще, надо заметить, корицы привыкли отстаивать длинные очереди у заведений, где действительно вкусно кормят. При этом никто не толкается, никто не ругается, а просто мирно и тихо все ждут своего часа. Я, конечно, к такому не была готова, поэтому зашла в ближайший магазин и накупила китайской выпечки. А перекусить нужно было обязательно, ведь перед нами нарисовалась огромная лестница с расписными воротами наверху, которые открывают вход в Парк Свободы, Джайю Парк, и чтобы забраться на нее, потребуется немало сил. Поднимаясь по лестнице, мы остановились, чтобы осмотреть 12 каменных статуй животных, которые соответствуют тому или иному году по восточному календарю. Крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея. Каждый турист считает своей обязанностью сфотографироваться рядом с тем зверем, в год которого он родился. Парк Свободы, находящийся на холме, оказался вполне себе современным парком культуры и отдыха. Прогуливаться знойным летом в прохладе деревьев очень приятно. Мы же пришли сюда в моросящий дождь, что не очень располагает к длительным прогулкам. Справа от себя мы приметили башню с характерными для Востока изгибами крыши. Мы решили переждать дождь там. Но поднявшись наверх, мы так удивились открывшейся панораме Инчхона с его стадионами, жилыми домами, заводами и самым завораживающим морским портом с высоты полета птиц, что и забыли, зачем сюда поднялись, и увлеченно с камерой в руках пробыли там около получаса. Сквозь зелень парка мы пробрались к обелиску, установленному в честь столетней годовщины дипломатических отношений между США и Республикой Кореи. Непонятные каменные лучи, устремленные к центру. Наверное, скульптор закладывал в этот мемориал какой-то свой смысл. Пока мы пытались понять истинный смысл сооружения, где-то неподалеку заиграла невероятно веселая музыка. Корейская поп-певица вещала с динамиков очень задорную песню. Мы шли на звук, и когда он стал очень громким, мы увидели сцену. На сцене выплясывал человек в яркой футболке, говорящий о том, что он представитель какой-то организации, а напротив сцены на площади все движения учителя повторяли около десяти пожилых людей в таких же красных футболках. Легкая атлетика, фитнес для стариков и даже танцы — такое обычное для корейцев явление. Даже на выходе из метро мы иногда наблюдали, как какой-нибудь старичок вдруг начинал приседать или выполнять другие упражнения. Бережный уход корейских пенсионеров за своим здоровьем, любовь к физической нагрузке и активному отдыху на природе мне напомнил такое же отношение к своему организму среди пожилых людей во Вьетнаме, которые бодрые ни свет ни заря выходят на утреннюю зарядку или йогу на свежем воздухе. Музыка была настолько ритмичной, настолько поднимала настроение, что я, долго не думая, подбежала к старикам и начала плясать вместе с ними. Не знаю, что подумали корейцы, но мне было очень весело повторять эти забавные движения а заодно я согрелась от промозглой погоды и готова была к дальнейшей прогулке. Чуть поодаль от сцены мы увидели сквер, а войдя в него обнаружили памятник американцу, генералу Дугласу Макартуру, который руководил операцией по десантированию в Инчхоне во время Корейской войны. В результате его авторской операции северокорейская армия потерпела сокрушительное поражение. И несмотря на то, что год спустя, в 1951-м, президент США Гарри Труман отправил в отставку Макартура из-за разногласий во взглядах на ведение войны, В Южной Корее этого человека помнят и чтят как своего героя. Наша прогулка по территории Парка Свобода завершилась спуском по лестнице с противоположной стороны того входа, через который мы изначально вошли. И эта лестница тоже была мудрёной. Она так и говорила, что здесь происходила история, хотя дизайн лестницы сильно отличался от той, по которой мы взбирались. Лестница Чонгук-Джонгье, оказалось, является 51-м памятником Инчхона и раньше служила разграничением между Японией и Китаем. Справа от лестницы была концессия Японии, а слева — Китая. Удивительно, как пешие прогулки без плана, без гида, что называется наобум, порой приводят к таким значимым в Корее местам. Наверное, именно так и следует изучать историю, ведь знания, добытые собственным трудом, собственным любопытством, имеют свойство лучше сохраняться в нашей памяти. Живущие в сказке. Деревня Сонвольдон. В тесном соседстве с Чайна-тауном расположилось сказочное царство. Дома синего, желтого, зеленого и других цветов будто сошлись с детских книжек. На одних из них изображены герои всеми любимых мультфильмов, на других — персонажи корейских национальных мифов и легенд. Рядом с одним домом растет заколдованное дерево, оно жутко или смешно улыбается всем прохожим. У другого дома растянулась площадка с лавочками, рядом с которыми позирует фигура принцессы. Третий дом — это замок Рапунцель, а в четвертом совсем крохотном, кажется, проживает семейство хоббитов. Тут и там знакомые лица — Пиноккио, Русалочка, Алиса, Золушка, Красная Шапочка. Уличные фонари здесь похожи на зеленые стебли с цветами. Трансформаторные будки спрятались в железных телах роботов. Телеграфные столбы украшены в виде деревьев. Сами же мультяшки, жители этих домов, почему-то прячутся от глаз туристов. Но ведь кто-то в них живет? Читая такое описание, можно подумать, что я рассказываю об очередном тематическом развлекательном парке. Однако я абсолютно серьезно заявляю, описанная выше деревня — это жилой квартал, в котором проживают, конечно же, никакие не мультяшки, а обычные люди. Примерно в то же время, когда разрастался Чайна-таун и Инчхон в целом, с открытием морских путей, район сон начали заселять богатые иностранцы и корейцы из других регионов страны. Но спустя годы молодежь разъехалась кто куда, оставив здесь своих престарелых родителей. И Сон-Вольдон из элитного квартала превратился в никому не нужное захудалое место. И так продолжалось вплоть до 2012 года, когда жителям сон надоел ветхий вид квартала, и они сами выдвинули идею реконструировать и превратить его в сказочную деревню. Не знаю, кому конкретно пришла в голову эта мысль и почему именно такая детская идея, но все жители поддержали проект, и сейчас это место не только радует туристов, но и заряжает позитивными эмоциями всех тех, кто живет, учится и работает здесь. А поработать здесь милое дело. Конечно же, жители Tale Village, как называют этот квартал в англоязычных странах, быстро смекнули, что на такой красоте и популярности можно неплохо заработать, и начали открывать здесь все, что может быть интересно путешественнику. Кафе, стилизованное под цветочный домик феи, рестораны по мотивам диснеевских мультфильмов и множество лавочек, в которых продаются сувениры и одежда, в том числе и наряды героев сказок. И знаете, бизнес здесь процветает. Сегодня, например, весь день идет дождь, Но это не останавливает туристов. Улицы просто переполнены людьми из разных стран. Хотя на этот случай тут продаются одноразовые зонты стоимостью всего несколько вон. Я, вооружившись таким зонтом, провела в Сонволдон по меньшей мере два часа. Каждый закоулок, каждая лестница вели все в более удивительное место. В одном месте я наткнулась на стену, где развешаны сердечки и звездочки с пожеланиями, которые пишут путешественники в надежде, что они сбудутся. В какой-то момент я осталась один на один с маленькой девочкой, предположительно из США. Малышка лет пяти что-то старательно пыталась начертать карандашом на бумажном сердечке. Наблюдать за ней было одно удовольствие. Она старательно корпела над каждой буквой, пыхтяя, временами сдувая лезущие в глаза локон белокурах волос. В какой-то момент она так постаралась, что проткнула карандашом лист бумаги. Сердито топнув крохотной ножкой, она повернулась ко мне и, не подозревая, что я иностранка, беспечно заговорила со мной по-английски. «Я всегда забываю, как пишется буква W». В переводе на русский язык так звучала речь маленькой девочки. «А что ты пожелала?» — поинтересовалась я. Девочка протянула сердечко и одновременно с моим чтением произнесла «Wish a little kitty with a white spot on its nose». Перевод с английского «Хочу маленького котенка с белым пятнышком на носу». «Но «Ну, у тебя уже есть котенок?» — услышала наш разговор неожиданно появившаяся мама девочки. На что ребенок просто ответил «Но «Ну, этот котенок без белого пятнышка».